что Веницию в свое время рассказал Авал Плавтий. В битве Урс не участвовал. Он сопровождал заложниц, направлявшихся в лагерь отеля Гистра. Он только знал, что легийцы побили свэбов и езигов, но их вождь и царь был убит стрелой езига. Сразу после этого они получили известие, что семноны подожгли леса на их границе и поспешили вернуться, чтобы отомстить за ущерб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 И где нет римлян, там нет и господства. Он поправил огонь и продолжал, как бы говорят, самим собою. Когда императора взял Калину во дворец, и я подумал, что там могут ее обидеть, хотел я пойти в те далекие леса, привести легийцев на помощь царевне. И легийцы двинулись бы к Дунаю, они народ добрый, хоть и язычники. Вот, кстати, и принес бы я им благую весть. Но я так решил, что как вернется колено к Помпонии, поклонюсь я ей да попрошу дозволения идти к ним, потому как Христос родился далеко, и они даже не слышали о нем. Он, конечно, лучше меня знал, где ему родиться, но вот кабы он у нас в пуще на свет появился, уж мы-то его не замучили бы, мы бы младенца растили, лелеяли». Чтоб ему всегда была вдоволь и дичи, и грибов, и шкур бобровых, и янтаря. А уж что у свебов или у маркоманов награбили бы, все бы ему отдали, чтоб жил младенец в достатке и в холе. Говоря это, он поставил поближе к огню сосуд с похлебкой для Венеция и умолкнул. Видимо, мысли его блуждали по легийской пуще, и только когда жидкость в горшке забулькала, Он налил похлебку в плоскую миску и, хорошенько остудив, сказал. Главка велел тебе поменьше двигаться, господин, даже той рукой, что осталось цела, не шевелить. И Калина приказала мне тебя накормить». Лигия приказала. Что тут было говорить? Венецию даже в голову не пришло воспротивиться ее воле. Точно она была дочерью императора или богиней, и он не сказал ни слова. Урс сел рядом с его постелью и, зачерпывая похлебку из миски маленькой чашкой, начал кормить Венеция. Делал он это так заботливо и так ласково улыбались его голубые глаза, что Венецию даже не верилось. Неужели это тот же грозный титан, который вчера, удушив Кротона, обрушился как вихрь на него самого и растерзал бы, если бы не милосердие Лигея? Впервые в жизни молодой Патриций задумался над тем, что может происходить в душе простолюдина, слуги и варвара. Урс, однако, оказался нянькой столь же заботливой, сколь уклюжей Чашка совершенно тонула в его геркулесовой ладони. Не оставалось даже места для губ Венеция. После нескольких неудачных попыток великан, сильно смущенный, сказал «Эге!» «Легче зубра из загородки вывести!» Винниция позабавила смущение легийца, но также заинтересовало его восклицание. Ему приходилось видеть в цирках страшных диких быков, доставленных из северных пущ. Искуснейшие бестиарии опасались вступать с ними в единоборство, и только слонам они уступали в величине и в силе. «Неужели ты пробовал брать этих зверюк за рога?» — спросил Вениций с удивлением. «Пока не пролетело надо мной двадцать зим, я побаивался», — отвечал Урс. «А потом бывало». И он снова принялся кормить Вениция еще более неловко, чем раньше. «Лучше я попрошу Мириам или Назария», — сказал он наконец. Но тут из-за завесы выглянула бледное личико Ликии. «Сейчас я помогу», — сказала она. И через минуту вышла из кубикула, где, видимо, готовилась прилечь. На ней было только облегающее тело туника, которую в древности называли копити плотно облегавшая грудь, и волосы были неподвязаны При ее появлении сердце Венеция забилось чаще, и он начал ее журить, что она до сих пор и не подумала о сне, на что она весело ответила. «Как раз это я и хотела сделать, но сперва я сменю Урса». И, взяв чашку, присела на край постели и начала кормить Венице, который при этом испытывал и чувствовал унижения, и счастья. Когда она склонялась к нему, на него веяло теплом ее тело, и распущенные волосы ложились на его грудь. От волнения он бледнел, но в порыве страсти, в смятении, Он чувствовал, что эта головка для него дороже всего и выше всего на свете, что в сравнении с нею весь мир для него ничто. Прежде он ее желал, теперь начинал любить всей душой. Прежде он и в делах своих, и в чувствах был, подобно всем людям того времени, слепым, жестоким эгоистом, для которого существовало только его удовольствие. Теперь же он начал думать и о ней. Вскоре Вениций сказал, что уже сыт, хотя смотреть на нее и чувствовать ее рядом доставляло ему величайшее наслаждение. «Довольно! Иди спать, моя божественная!» «Не называй меня так!» — отвечала она. негоже мне слушать такое!» Все же она улыбалась ему и сказала, что спать ей не хочется. Нисколько она не устала и не пойдет отдыхать, пока не появится глава. Он слушал ее слова, как музыку. Сердце его переполняли сладостное волнение, восторг, благодарность, и он мучительно думал, как выказать ей эту благодарность. «Лигия», — сказал он после минутной паузы, — «раньше я тебя не знал, но теперь я понимаю, что шел к тебе по ложному пути, и знаешь, что я тебе скажу. Возвращайся к помпонии и Грицини и не тревожься». Отныне никто не посягнет на тебя. Ее лицо вдруг стало печальным. Я была бы счастлива, — ответила она, — если бы могла хоть издали ее увидеть. Но возвратиться к ней я не могу. «Почему — Почему? — с недоумением спросил Вениций. — Мы, христиане, благодаря акте знаем, что делается на палатине. «Разве ты не слышал, что император вскоре после моего бегства и еще до отъезда в Неаполис призвал Авла и Помпонию? Полагая, что они мне помогли, он пригрозил им своей немилостью. К счастью, Авл мог ему ответить, «Ты знаешь, государь, что никогда ложь не оскверняла мои уста. Я клянусь тебе, что мы не помогли ей бежать, и так же, как ты, не знаем, что с нею». И император поверил, потом об этом забыл, а я по совету наших старейшин ни разу матери не написала, где я, чтобы она могла смело поклясться, что ничего обо мне не знает. Тебе, Венице, может быть, этого не понять, но нам ведь нельзя лгать, даже если дело идет о жизни. Таково наше учение, до которого мы хотим возвысить свои сердца. Поэтому я и не видела Помпонию с тех пор, как оставила ее дом, а до нее лишь иногда доходят слухи, что я жива и в безопасности. Тут, видимо, тоска сжала ее сердце, на глазах блеснули слезы, но вскоре она успокоилась и сказала, «Я знаю, Помпония скучает по мне, но у нас есть особое утешение, которого нет других». «Да» согласился Венеции. «Ваше утешение, Христос! Только мне это непонятно!» «Погляди на нас! Для нас нет разлуки, нет болезней и страданий, а коль приходят они, то превращаются в радость. И сама смерть, которая для вас конец жизни, для нас лишь начало ее и замена меньшего счастья на более полное». Счастье тревожного на счастье безмятежное и вечное. По сути сколь высоким должно быть учение, которое велит нам оказывать милосердие даже недругам, запрещает ложь, очищает наши души от злобы и обещает после смерти блаженство беспредельное. «Я слышал об этом в Астриане и видел, как вы поступили со мною и с Хелоном, и когда об этом думаю…» Мне все сдается, что это сон, что я не должен верить ни ушам своим, ни глазам. Но ты ответь мне на другой вопрос. Ты счастлива?» «О, да», — ответила Лиги. «Веруя во Христа, я не могу быть несчастливой». Венеций взглянул на нее так, словно ее речи выходили за пределы человеческого разумения. «И ты не хотела бы вернуться к Помпонии?» От всей души хотела бы, и вернусь, если на то будет воля Божья. Вот я и говорю тебе, возвращайся, а я поклянусь моими ларами, что посягать на тебя больше не буду». Лигия на минуту задумалась, потом ответила. «Нет, я не могу подвергать опасности своих близких. Император питает неприязнь к роду Плавтиев. Если бы я вернулась, А ты ведь знаешь, что рабы разносят любую новость по всему Риму. О моем возвращении стало бы известно в городе, и Нерон без сомнения узнал бы о нем от своих рабов. Он тогда покарал бы Авла и его семью, или в лучшем случае снова бы отнял меня у них». «Да», — нахмурясь согласился Вениций, — «это вполне возможно». Он сделает это хотя бы ради того, чтобы показать, что его воля должна исполняться неукоснительно. Он, правда, как будто забыл о тебе или не желает об этом думать, полагая, что тут задет не он, а я. Но, быть может, он, отняв тебя у Авла, отдал бы мне, а я тебя возвратил бы помпонии. Неужели, Венеции, ты хотел бы опять увидеть меня на полотенце? с грустью спросила Лигия. «О, нет!» ответил он, стискивая зубы. «Ты права! Я говорил, как глупец! Нет!» И вдруг перед ним как бы разверзлась бездонная пропасть. Да, он был патрицией, был военным трибуном, был человеком влиятельным, но над всеми сильными того мира, которому он принадлежал, стоял помешанный, чьи прихоти и гнев Невозможно было предвидеть. Не считаться с ним, не бояться его могли лишь такие люди, как христиане, для кого весь этот мир, его разлуки, страдания и сама смерть были ничто. Все прочие не могли не дрожать перед ним. Весь ужас времени, в котором они жили, явился Венецию в чудовищной своей беспредельности. Да, он не мог отдать Лигию семье Авла из опасения, как бы изверг не вспомнил о ней и не обрушил на нее свой гнев. И по той же причине, если бы он теперь взял ее себе в жены, он мог погубить и ее, и себя, и семью Авла. Довольно минуты дурного настроения, и всем им конец. Впервые в жизни Веницы почувствовал, что либо мир должен измениться, переродиться, либо жизнь вообще станет невозможной. Понял он и то, что еще недавно было от него скрыто, что в такие времена быть счастливыми могут одни лишь христиане. Но главное, ему стало очень горько от сознания, что он сам так беспросветно запутал свою жизнь и жизнь Лигии, и что из этого положения, вероятно, нет выхода. «А знаешь, ты счастливее меня», — заговорил он, весь во власти своих горестных мыслей. В бедности, в жалкой комнатушке, среди простых людей, у тебя есть твоя вера и твой Христос. А у меня есть только ты. И когда я тебя лишился, я был подобен нищему, у которого нет ни крова над головой, ни хлеба. Ты мне дороже всего мира. Я искал тебя, потому что не мог без тебя жить. Мне постыли пиры, я потерял сон». Если бы не надежда найти тебя, я бросился бы на меч. Но смерть меня страшит, ведь тогда я не смогу видеть тебя. Я говорю чистую правду. Да, я не смогу жить без тебя. И до сих пор жил лишь надеждой, что тебя найду и увижу. Помнишь наши беседы в доме Авла? Однажды ты начертила на песке рыбу, и я не понимал, что это означает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 увести в страшный мир роскоши, наслаждения, злодейств и бесчинств, вопиющих о гневе и месте Господних. Правда, ей казалось, он изменился, но вот давеча он сам сказал, что если она будет думать о Христе больше, чем о Нем, то он готов Христа возненавидеть. Одна мысль о какой-либо иной любви, чем любовь ко Христу, думала Лигия, это уже грех против него и против его учения. А когда она заметила, что где-то в глубине ее души могут пробудиться другие чувства и желания, ей стало тревожно за свое будущее и свое сердце. В эту минуту ее душевного смятения вошел в комнату глав. Он хотел осмотреть больного, проверить, как заживают раны. Лицо Веницеу вмиг помрачнело от досады и гнева. Он сердился, что прервали его разговор с Лигией и когда главк начал задавать ему вопросы, отвечал чуть ли не с презрением. Правда, он быстро успокоился, но если у Лигии была какая-то надежда, что услышанное в Астриане могло повлиять на его неукротимый нрав, то надежда эта должна была исчезнуть. Он изменился только по отношению к ней, но в груди его по-прежнему билось жестокая, себелюбивая, истинно римская а стало быть волчье сердце, неспособное не только к восприятию кроткого христианского учения, но даже к благодарности. Легия вышла из комнаты, удрученная печалью и тревогой. Прежде она в молитвах приносила Христу сердце спокойное и чистое, как слеза. Теперь ее покой был нарушен. Ядовитый червь проник в сердечко цветка и копошился там. даже сон хотя она провела две бессонные ночи, не принес умиротворения. Ей снилось, что в Астриане Нерон со свитой августеанов, вакханах, карибантов и гладиаторов давит украшенной розами колесницей толпы христиан, а Веницы хватает ее в объятия, втаскивает на колесницу и, прижимая к груди, шепчет «Идем к нам!» Глава двадцать С этого часа Лигия стала реже появляться в общей комнате и реже подходила к постели Вениция. Однако покой не возвращался к ней. Она видела, что Вениция следит за ней умоляющими глазами, что он ждет каждого ее слова как милости, что он страдает и не смеет жаловаться, боясь вызвать у нее неприязнь, что в ней одно его здоровье и радость. И тогда ее сердце переполнялось состраданием. Вскоре она также заметила, что чем больше старается его избегать, тем острее в ней жалость к нему и тем больше нежности в ее душе. Прежняя ее безмятежность исчезла. Иногда Лигия говорила себе, что и надо все время быть рядом с Веницием, ибо, во-первых, учение Господне велит платить добром за зло, и, во-вторых, беседуя с ним, она могла бы привлечь его к истинной вере но тут же совесть укоряла ее, что она сама себя обманывает, и что влечет ее к нему нето иное, как любовь и его обаяние. Эти душевные терзания не оставляли ее, но с каждым днём только усиливались. Минутами ей казалось, будто она опутана сетью, и чем больше старается вырваться, тем больше запутывается. Ей также пришлось признаться себе, что видеть Вениция, Слышать его голос становится для нее с каждым днем все более необходимо и сладостно, и что ей приходится изо всех сил бороться с желанием сидеть у его постели. Когда она приближалась к нему и лицо его сияло от радости, ее сердце также трепетало от счастья. Однажды она заметила на его глазах следы слез и в первый раз в жизни подумала, что она могла бы осушить эти слезы поцелуями. Устрашенная этой мыслью и убитая презрением к себе, она проплакала всю следующую ночь. А он был так терпелив, словно дал обет кротости. Когда порою в глазах его вспыхивало раздражение, своеволие, гнев, он мгновенно гасил эти вспышки, а потом смотрел на нее с беспокойством, как бы моля о прощении, и ее это волновало еще больше. Никогда еще не приходилось ей чувствовать, что ее так сильно любят, и, думая об этом, она ощущала себя виноватой и счастливой. Вениций тоже сильно переменился. Разговаривая с главком, он уже не был так высокомерен. Часто у него появлялась мысль, что и этот бедный врачующий его раб и чужеземка старуха Мириам, окружавшая его своей заботой, и Крис, которую он всегда видел погруженным в молитву, что все они как-никак люди. Эти мысли удивляли его, однако они появлялись. Постепенно он полюбил Урса, они беседовали по целым дням, с ним Веницы мог говорить о Лигии, а гигант был неистощим в своих рассказах, и, ухаживая за больным изо дня в день, тоже стал испытывать к нему известную привязанность. Лигия же всегда была для Веницыя существом как бы иной породы, бесконечно более высоким, чем те, кто ее окружал, и все же он начал приглядываться к этим простым и бедным людям, чего с ним еще никогда не бывало, и обнаруживать в них разные примечательные качества о которых прежде и не подозревал. Только Назария он не выносил. Ему казалось, что этот юноша смеет питать нежные чувства к клигии. Венеции долго скрывал свою враждебность к нему, но однажды, когда Назарий принес девушке двух перепелок, купленных на заработанные им деньги, в Венеции пробудился поток квиритов, для которого пришелец из чужого народа «Ничтожнее самого жалкого червяка». Услыхав, что Лигия благодарит за подарок, он страшно побледнел. И когда Назарий вышел за водой для птиц, Винницей сказал. «Лигия, как ты можешь терпеть, чтобы он делал тебе подарки? Разве ты не знаешь, что греки называют людей его народа иудейскими собаками?» «Я не знаю, как их называют греки», — отвечала девушка. «Но знаю, что Назарий христианин». «И мой брат». Вымолвив это, Лигия посмотрела на него с удивлением и печалью. Она уже отвыкла от подобных вспышек. А он стиснул зубы, чтобы не сказать ей, что такого брата он приказал бы засечь насмерть или сослал бы его в деревню, чтобы он как раб копал там землю в его сицилийских виноградниках. Венеция, однако, сдержал себя, подавил свой гнев и, немного помолчав, сказал, Прости меня Лигия, ведь ты для меня царская дочь и приемное дитя Плавтиев. И он настолько овладел собой, что когда Назарий опять появился в комнате, венницы пообещал ему, возвратясь на свою виллу, подарить пару павлинов или пару фламинго, которых в его садах великое множество. Лигия понимала, во что обходятся ему подобные победы над собою, и чем чаще он их одерживал, тем больше к нему склонялось ее сердце. Однако его подвиг по отношению к Назарию был не так уж труден, как она думала. Веницы мог ненадолго рассердиться на него, но ревновать к нему не стал бы. В его глазах сын Мириам действительно стоял почти не выше собаки, к тому же назари был еще совсем юм, и если любил Лигию, то безотчетно и смиренно. Куда более серьезную борьбу с собою должен был вести молодой трибун, чтобы соглашаться хотя бы с тем почитанием, каким в среде этих людей было окружено имя Христа и его учение. И тут в душе Венеции отворилось что-то странное. Как-никак это было учение, которое исповедовала Лигия. По одной этой причине Венеций готов был его признать. И по мере того, как к нему возвращалось здоровье, и он припоминал лавину событий, происшедших после той ночи в Акстриане, и новых понятий, хлынувших в его сознание, он все больше дивился сверхчеловеческому могуществу этого учения, которое столь неслыханно преображало души людей. Венеций понимал, что оно несет в себе нечто необычное, чего еще не бывало на свете, и чувствовал, что если бы это учение охватило весь мир, Если бы привила миру свою любовь и милосердие, то, пожалуй, наступила бы эра вроде той, когда еще правил миром не Юпитер, а Сатурн. Не смел он также усомниться ни в божественном происхождении Христа, ни в его воскресении, ни в других чудесах. Рассказывавшие о том очевидцы были людьми слишком достойными доверия и слишком презиравшими ложь, чтобы он мог предположить, будто они выдумывают небылицы. В конце концов, римский скептицизм, допуская неверие в богов, сохранял веру в чудеса. Здесь перед Веницием была странная загадка, решить которую он не мог. В то же время все это учение оказалось ему противоречащим существующему порядку вещей, невозможным для исполнения в жизни и безумным, как никакое другое. По мнению Венеции, люди в Риме и во всем мире могли быть дурными, но миропорядок был хорош. Если бы, к примеру, император был порядочным человеком, если бы сенат состоял не из гнусных развратников, но из людей вроде Тразеи, чего бы казалось еще желать? Ведь римский миропорядок и господство римлян были по сути хороши, и различия между людьми законны и справедливы. А это учение, считал Венеции, может нарушить всякий порядок, господство высших над низшими может уничтожить все различия меж людьми. И что тогда сталось бы с римским владычеством и римским государством? Неужели римлии не могли бы отказаться от власти или признать несметные полчища покоренных народов равными себе? Вот это уж никак не вмещалось в мозгу Патриция. А вдобавок новое учение противоречило и всем личным его представлениям, привычкам, его характеру и понятиям о жизни. Он просто не мог себе вообразить, как бы он существовал, если бы вдруг перешел в эту веру. Он страшился ее, изумлялся ей, но все его естество содрогалось от мысли, что он мог бы ее принять. И в то же время только она, а не что-либо другое разделяла его и Лигию, и, думая об этом, Вениций ненавидел христианское учение всей душой. Однако он уже отдавал себе отчет, что именно оно украсило Лигию тем необычным, несказанным очарованием, которое в его сердце пробудило рядом с любовью почитание, рядом с вожделением преклонения, и сделало Лигию самым дорогим на свете существом и тогда ему хотелось возлюбить Христа. Да, он сознавал, что должен либо его возлюбить, либо возненавидеть, но равнодушным остаться не может. И будто две встречные волны сталкивались в его душе, внося колебания и в мысли его, и в чувства. Он не мог решиться на выбор, но, склоня голову, выказывал безмолвное почтение этому непонятному для него Богу, лишь потому, что то был бог Лигии. Лигия видела, что с ним происходит, как он борется с собою, как натура его отвергает веру, и хотя это смертельно ее удручало, скорбь, жалость и признательность за такое безмолвное почтение, оказываемое Христу, влекли к нему ее сердце с неодолимой силой. Она вспоминала помпонию Грицину и Авла, Для Помпонии, источником непрестанной печали и непросыхающих слез, была мысль о том, что после смерти она не встретит Авла. Теперь религии стали понятнее, это скорбь и тоска. Вот и у нее был дорогой ей человек, с которым ей грозила вечная разлука. Временами она, правда, тешила себя надеждой, что его душа еще откроется истине Христовой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 Второго он сразу не мог узнать. Плащ из грубой влосяной ткани, называвшейся киликиум, частично прикрывал его лицо. Криспу на минуту показалось, что то был хелон. А они, услыхав возбужденный голос Криспа, вошли в беседку и сели на каменную скамью. Спутник Петра открыл свое худощавое лицо. Лысеющую посередине голову окаймляли кудрявые волосы Веки были воспаленные, но с кривой. В этом некрасивом, но вдохновенном лице Крисп узнал черты Павла и Старса. Лигия, упав на колени, обхватила руками ноги Петра и, прижимая своей измученной головкой подолы его плаща, замерла в немом отчаянии. — Мир душам вашим! — промолвил Петр. И, видя девушку у своих ног, спросил, что случилось.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 И благословила любовь между мужчиной и женщиной. У Криспа опустились руки. Он с изумлением смотрел на апостола, не способный вымолвить ни слова. А Петр, немного помолчав, опять спросил: "Ужели ты полагаешь, Крис, что Христос, который разрешал Марии Магдалине лежать у своих ног и простил блудницу?" Отвернулся бы от этого дитяти, чистого, как лилии полевые. Лигия, всхлипывая, прижалась еще крепче к ногам Петра. Она поняла, что не напрасно искала у него защиты. Приподняв ее, залитое слезами личико, он обратился к ней. Пока глаза того, кто тебе мил, не откроются свету истины, до тех пор, дитя, ты избегай его, дабы он не вел тебя в грех но молись за него и знай, что в любви твоей нет вины, а твое желание бежать от соблазна будет тебе зачтено. Не горюй же и не плачь, говорю тебе, милость Спасителя не оставит тебя, и молитвы твои будут услышаны, и после дней печали придут дни веселья». С этими словами апостол возложил обе руки на ее голову и, подняв очи горе, благословил ее. Неземная доброта сияла на его лице. Сокрушенный Крисп начал смиренно оправдываться. «Ты прав, я согрешил против милосердия, но я полагал, что, допустив в сердце свою земную любовь, она отреклась от Христа». «Я трижды отрекся от него», — прервал его Пётр «Однако он простил меня» и наказал пасти овец своих. «Тем паче», — заключил Крис, — «что виниться августиан «Христос побеждал и более твердые сердца», — возразил пётр Тогда молчавший до сих пор Павел из Тарса приложил руку к своей груди, указывая на себя, и молвил. «Я тот, кто преследовал и посылал на смерть слуг Христовы». Когда побивали камнями Стефана, я сторожил одежды тех, кто побивал его. Я хотел истребить истину на всей земле, где обитают люди. И однако именно меня предназначил Господь, чтобы я на всей земле проповедовал истину его. И я проповедовал ее в Иудее, в Греции, на островах и в этом безбожном городе где очутился впервые и побывал в вузах. А ныне, призванный Петром, старшим надо мною, я войду в этот дом, дабы привести эту гордую голову к стопам Христа и бросить зерно на каменистую почву, которую Господь оживит, дабы принесла она обильный урожай. И он встал. Этот невысокий, сгорбленный человек, показался в ту минуту Криспу тем, кем и был на самом деле — великаном, который сдвигает мир с его основ и овладевает людьми и странами. Глава двадцать восьмая. Петроний Веницию. «По милосердству бесценный мой, не подражай в своих письмах ни Лакедемонянам, ни Юлию Цезарю» когда бы ты мог написать как он, пришел, увидел, победил, мне еще была бы понятна твоя лаконичность. Но истинный смысл твоего письма пришел, увидел, убежал. И поскольку подобный исход дела никак не вяжется с твоим нравом и вдобавок ты был ранен и происходили с тобой вещи необычные, письмо твою требует объяснений. Я не верил глазам, своим читая, что этот лигиец, Задушил Крота столь же легко, как Каледонский пёс душит волка в ущелье Гибернии. Да такой человек должен цениться на весь золото, и стоит ему пожелать, он будет любимцем императора. Когда вернусь в город, непременно завяжу с ним более короткое знакомство и велю отлить из бронзы его статую. Меднобородый лопнет от любопытства, когда услышит, что статуя сделана с натуры. Подлинно атлетическое тело все реже встретишь и в Италии, и в Греции, о Востоке нечего и говорить, а у германцев, хотя они рослые, мышцы покрыты жиром, и они больше удивляют огромностью своей, чем силой. Узнай, у легийца, исключение ли он, или же в его краю есть еще люди ему подобные. А вдруг тебе или мне придется подолгу службы устраивать игры? Так не худо бы знать, где можно найти самые лучшие тела. Но хвала богам восточным и западным, что ты ушел целый из таких ручищ. Наверное, уцелел потому, что ты и и сын консула. Однако все, что с тобой случилось, чрезвычайно удивляет меня. И это кладбище, где ты очутился среди христиан, и они сами, и их обхождение с тобою, и бегство Лигии. И, наконец, печали тревога, которыми дыши твое короткое письмецо. Жду объяснений, потому что многого не понимаю. А если хочешь знать правду, скажу откровенно, что не понимаю ни христиан, ни тебя, ни Лиги. И не дивись, что я, которого мало что на свете волнует, так настойчиво расспрашиваю, ведь я виновник всего, что произошло. «Стало быть, это и меня касается. Напиши поскорее, ибо я не могу сказать точно, когда мы свидимся». В голове у Меднобородова намерения меняются, как весенние ветры. Ныне, находясь в Бенвенте, он желает ехать прямо в Грецию и в Рим не возвращаться. Тигелин, однако, советует ему вернуться хотя бы ненадолго, потому что народ, стосковавшись по его особе, читая по зрелищам и хлебу, может возмутиться. Вот я и не знаю, что будет дальше. Если перевесит Ахая, нам потом может захотеться в Египет. Я бы настаивала на твоем приезде сюда, ибо полагаю, что в таком душевном состоянии путешествия и наше развлечение были бы тебе лекарством. Но ты можешь нас не застать. Подумай все же». Не лучше ли тебе отдохнуть в своих поместьях на Сицилии, чем торчать в Риме? Пиши подробнее о себе и на том прощай. Никаких пожеланий, кроме пожелания здоровья, я на сей раз не прибавляю. Ибо, клянусь по полуксом, не знаю, чего тебе желать. Получив это письмо, Винниций вначале не испытывал ни малейшей охоты отвечать. У него было смутное чувство что писать не стоит, что никому от этого пользы не будет, ничего не выяснится и ничего не решится. Им владело отвращение ко всему и ощущение бессмысленности жизни. Петроний, думал он, ни за что его не поймет, ибо случилось нечто такое, что их отдалило друг от друга. Даже с самим собою он не мог прийти в согласие.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 «Почему? Ей же ничего не угрожало. Если она меня не любила, она могла меня отвергнуть. За день до ее бегства я познакомился с удивительным человеком, неким Павлом из Тарса. Он беседовал со мною о Христе и его учении и говорил так необыкновенно сильно. Казалось, каждое его слово, даже против его воли, обращает в прах все основы нашего мира». Этот же человек навестил меня после ее бегства и сказал «Когда Бог откроет твои глаза для света и снимет с них бельмо, как снял его с моих глаз, тогда ты поймешь, что она поступила правильно, и тогда, быть может, ты обретешь ее вновь». И вот я ломаю голову над этими словами, точно услышал их из уст пифии в Дельфах. «Минутами мне чудится» будто я уже что-то понимаю. Любя людей, они, христиане, враждебно относятся к нашему образу жизни, к нашим богам и к нашим преступлениям. Потому-то она и убежала от меня, как от человека из этого мира, человека, с которым ей пришлось бы разделить порочный, по мнению христиан, образ жизни. Ты скажешь, раз она могла меня отвергнуть, ей незачем было уходить но если и она меня любит. В таком случае она хотела убежать от любви. Лишь подумая об этом, мне хочется разослать рабов по всем закоулкам Рима с приказом кричать у всех домов «Вернись, Лигия!». Но потом я опять перестаю понимать, зачем она это сделала. Ведь я бы ей не запретил верить в ее Христа и сам бы соорудил в Атрии ему алтарь. Чем бы повредил мне еще один новый бог, и почему бы мне в него не поверить, мне, который не очень-то верит в старых? Я знаю совершенно точно, что христиане никогда не лгут, а они говорят, что он воскрес из мертвых. Человек не мог бы этого совершить, ведь так? Павел из Тарса, он римский гражданин, но иудей, а потому знает древние еврейские книги. «Говорил мне, что пришествие Христа было еще несколько тысяч лет назад предсказано пророками. Все это необычно, но разве необычное не окружает нас со всех сторон?» Еще не умолкли рассказы об аполлонии Тианском. Слова Павла о том, что не существует целого скопища богов, а Бог един, кажутся мне разумными. И Синека как будто того же мнения а до него его придерживались многие. Христос жил, отдал себя на распятие во спасение мира и воскрес. Все это вполне достоверно, я не вижу причины упорствовать в противном мнении. И почему бы мне не соорудить ему алтарь, как я соорудил бы алтарь, например, Сиропису? Мне даже не трудно было бы отречься от прочих богов, ведь ни один разумно мыслящий человек и так в них не верит. Но, кажется, христианам всего этого мало. Почитать Христа недостаточно, надо еще жить согласно его учению. И тут оказываешься как бы на берегу моря, которое тебе велят перейти пешком. Если бы я им это пообещал, они сами почувствовали бы, что в моих устах это пустые слова. Павел прямо мне это сказал. «Ты знаешь, как я люблю Лигию». Знаешь, что ради нее я готов на все, но даже по ее желанию я не смог бы поднять в руках Саракт или Везувий, или уместить на ладони Тразименское озеро, или переменить цвет моих глаз черного на голубой, как у легийцев. Если бы она пожелала, я хотел бы это сделать, но сие не в моей власти. Я не философ, но все же не настолько глуп, как тебе, быть может, не рассказалась.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 и я буду соблюдать его предписания, разум мой и душа скажут мне, что я делаю это ради любви, ради лигии, и что, кабы не она, ничто в мире не было бы мне так противно». И странное дело, Павел и Старса все это понимают, и при всем своем простодушии и низком происхождении понимает и старик-апостол, главный среди них, этот Пётр, который был учеником Христа.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 «Думали, я в беневенте и вернусь нескоро, поэтому я застал беспорядок пьяных рабов за пиршеством, которое они себе устроили в моем треклинии. Явился я неожиданно, как внезапная смерть, и, пожалуй, ее они бы меньше испугались. Ты знаешь, и дом я веду твердой рукой, и вот все как один упали на колени, некоторые от страха потеряли сознание». И знаешь, как я поступил? В первую минуту хотел потребовать розги и раскаленное железо. Но тут же меня обуял стыд и, веришь ли, жалость к этим несчастным. Меж ними есть и старые рабы, которых еще мой дед М. Вениций во времена августа привел с берегов Рейна. Я заперся в библиотеке, и там у меня появились еще более странные мысли. А именно... «После того, что я слышал и видел у христиан, мне не подобает поступать с рабами, как прежде. Они ведь тоже люди». А челядь моя несколько дней была в смертельной тревоге. Они думали, я медлю для того, чтобы придумать более жестокое наказание. А я их так и не наказал, потому что не мог. Третьего дня созвал их всех и сказал, «Я вас прощаю» а вы постарайтесь усердной службой искупить свою вину. Они бросились на колени, обливаясь слезами, с воплями простирая ко мне руки, называя меня владыкой и отцом, так что я, говорю это тебе со стыдом, тоже был растроган. Мне показалось, я в эту минуту вижу нежное лицо Лигии и ее полные слез глаза, благодарящие меня за этот поступок. И о стыд! Я почувствовал, что и у меня глаза увлажняются. Признаюсь тебе, без нее я себе места не нахожу. Мне худо жить одному. Я прямо-таки несчастен, и моя печаль куда глубже, чем ты предполагаешь. А что до рабов моих, меня удивило одно. Полученное ими прощение не только не возбудило в них наглость и не расшатало послушание, напротив, Никогда страх не понуждал их служить столь усердно, как это сделала благодарность. Они не просто прислуживают, но, кажется, наперебой спешат угадать мои мысли. Упоминаю я здесь об этом лишь потому, что за день до расставания с христианами я сказал Павлу. От его учения мир разлетелся бы в щепке, как бочка без обручей. А он мне возразил. «Любовь более крепкий обруч, чем страх. И теперь я вижу, что иногда это верно». Подтвердилось это также на клиентах, которые, узнав о моем возвращении, сбежались меня приветствовать. «Ты знаешь, я с ними никогда не скупился. Еще отец мой имел правило обходиться с ними великодушно и меня приучил к тому же. И вот, видя их потрёпанные плащи и голодные лица, Я снова испытал чувство жалости. Я распорядился, чтобы их накормили, да еще с ними поговорил. Кого назвал по имени, кого спросил про жену и детей. И опять я увидел слезы на глазах. И опять мне почудилось, что Лигия это видит, что она радуется и хвалит меня. То ли ум мой начал мутиться, то ли любовь сводит меня с ума. Не знаю, скажу лишь одно. Меня не оставляет чувство, что Лигия глядит на меня издали, и я боюсь сделать что-то такое, что могло бы ее огорчить и задеть. Так-то, Гай, душу мне все же изменили, и порой мне от этого хорошо, а порой это меня мучает. Я боюсь, что у меня отняли прежнее мужество, прежнюю энергию, и что я, возможно, уже не пригоден не только для совета суда перов, но и для войны. Волшебство, не иначе. Когда я еще лежал больной, мне даже приходило в голову, что будь Лигия похожа на Нигидию, на Попею, на Криспенилу и других наших разведенных жен, будь она такая же подлая, немилосердная, доступная, как они, я бы не любил ее так, как люблю. Но если я люблю ее за то, что нас разделяет, сам посуди, какой хаос возникает в моей душе. В каком мраке я живу, не видя перед собою надежного пути и не зная, что предпринять. Если жизнь можно сравнить с ручьем, то в моем ручье вместо воды сплошная тревога. Живу надеждой ее увидеть, иногда мне кажется, что это сбудется. Но что станет со мной через год-два, не представляю себе. Из Рима я не уеду. Мне было бы не сносно общество августянов. К тому же единственное утешение в моей печали и тревоге – мысль, что я недалеко от Лигии, что через лекаря-главка, обещавшего меня навестить, или через Павла и Старса, я иногда смогу что-то о ней узнать. Нет, я не покинул бы Рим, хоть предложите мне править Египтом. Еще сообщаю, что я приказал скульптору, Сделать надгробный камень для Гулона, которого я убил в гневе. Да, слишком поздно вспомнил я, что он ведь носил меня на руках и первый учил класть стрелу на луг. Не знаю, почему он вдруг мне вспомнился, и думаю о нем со скорбью и раскаянием. Если тебя удивит то, что я пишу, отвечу. Меня это удивляет не меньше, но я пишу чистую правду. «Прощай!» Глава двадцать девятая На это письмо Венеция уже не получила ответа. Видимо, Петру не писал, надеясь, что император вот-вот прикажет возвращаться в Рим. Весть об этом разнеслась по городу и вызвала великую радость в сердцах толпы, соскучившейся по играм и раздачам хлеба и оливкового масла, большие запасы которых скопились в Устье. Гели, вольноотпущенник Нерона, наконец-то возвестил в Сенате о его возвращении. Однако Нерон, взойдя вместе со своим двором на корабль у мыса Мизены, не спешил возвращаться, останавливался в прибрежных городах для отдыха или для выступлений в театрах. В Ментурнах, где он опять пел при публике, он провел недели две и даже стал подумывать о том, не вернуться ли в Неаполис и не дождаться ли там весны, которая в том году наступала раньше обычного и была теплой. Все это время Веницы жил уединенно, думая о Лигии и обо всем том новом, что проникло в его душу и принесло ей новые понятия и чувства. Время от времени он видел только лекаря Главка, чьи посещения были ему отрадой, потому что с ним он мог говорить о Лигии. Главк, правда, не знал, где она нашла убежище, но уверял, что старейшины окружили ее нежной заботой. Однажды, тронутый печалью Венеция, он рассказал, как апостол Петр укорял Криспа за то, что тот ставил Легии в вину ее земную любовь. Услыхав это, молодой Патриций побледнел от волнения. «Ему ведь не раз казалось, что он Легии не безразличен». Но столь же часто одолевали его сомнения и неуверенность, и вот теперь он впервые услышал подтверждение своих мечтаний и надежд из чужих уст, к тому же из уст в христианина. В порыве благодарности он хотел тут же бежать к Петру, но узнал, что апостола нет в городе, так как он проповедует в окрестностях Рима. Тогда Вениций стал умолять Главка свести его к Петру, обещая за это щедро одарить бедняков их общины. «Если Лигия его любит, — думал он, — тогда все препятствия устранены, ведь он-то готов в любую минуту почтить Христа». Но Главк, настойчиво убеждая его принять крещение, не мог поручиться, что благодаря этому Венеция сразу обретет Лигию и говорил, что крещение следует желать ради самого крещения, и ради любви ко Христу, а не ради других целей. «Надо, чтоб душа была христианская», — сказал главк, и Венеций, которого раздражала любая помеха, начинал уже понимать, что глав говорит то, что должен говорить как христианин. Ему самому еще не вполне была ясна суть одной из самых глубоких перемен в его душе, того, что прежде он смотрел на людей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 которыми будет опровергать учение Павла, мысленно споря с ним, готовясь ко встрече и желая поскорее его увидеть и услышать. Но Павел в это время находился в Ариции, а глав появлялся все реже, и Вениция оказался в полном одиночестве. Тогда он опять принялся бродить по прилегающим к Субури местам и по узким улочкам за Тибром, надеясь хоть издали увидеть Лигию.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 вогнавшими его в хандру, и что надо брать от жизни всё, что можно, решил забыть о Лигии или, по крайней мере, искать наслаждение и радость в чем-то ином. Но смутно догадываясь, что это последняя попытка, он бросился в водоворот наслаждений со свойственной ему пылкостью и безоглядностью. Сама жизнь как бы звала к этому.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 греясь в лучах все более яркого солнца. По Апиевой дороге, служившей главным образом для загородных поездок, двигались богато украшенные колесницы. Уже начались увеселительные прогулки к Албанским горам. Молодые женщины под предлогом чествования Юноны в Ланувии или Дианы в Ариции покидали дома, чтобы за городом искать новых приключений, светских знакомств, и развлечений. Среди великолепных колесниц Виниций тут однажды заметил ослепительно роскошный выезд Петрониевой Хрисатимиды. Впереди бежали две малосклые собаки, целая свита молодых и пожилых сенаторов, вынужденных оставаться в городе, сопровождали карету. Хрисатимида сама правила четвёркой корсиканских лошадок, растачая направо и налево улыб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 вылил ей на голову кубок Фалернского. Даже размышляя об этом в трезвом виде, он приходил в бешенство. Но день спустя Хрисатемида, позабыв, видимо, про обиду, навестила его и опять увезла на Апиеву дорогу, после чего напросилась к нему на ужин, во время которого призналась, что не только Петроний, но и его лютнист давно уже ей надоели, и что сердце ее свободно.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 После первой же устроенной ему хрисотемидой сцены ревности по поводу двух сирийских девушек, которых он приобрел, Веницы грубо ее выпроводил. Он, правда, не сразу отказался от жизни разгульной и распущенной, поступая так, словно бы на лики, но в конце концов убедился, что мысли о ней не покидают его ни на минуту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 На его руки которую он как-то странно вытягивал вперед будто и впрямь искал в темноте дорогу внезапно петро не встал и подойдя к венцию раздвинул у него на духом пряди волос а ты знаешь спросил венницы что у тебя на виске несколько седых волосков возможно отвечал венницы я не удивлюсь если вскоре и вся голова побелеет Наступила пауза. Петронь, как человек разумный, немало размышлял о душе человеческой и о жизни вообще. В том мире, к которому принадлежали они оба, жизнь каждого могла быть внешне счастливой и несчастливой, но душевное состояние людей было спокойным. Подобно тому, как удар молнии или землетрясения может разрушить храм, так несчастье могло погубить жизнь человека но в остальном она рисовалась прямыми, гармонично упорядоченными линиями, без каких-либо сложностей. А вот в словах Венеция было что-то новое, непривычное, и Петронию впервые видел перед собой человека, чья душевная жизнь превратилась в запутанный клубок вопросов, которые еще никому никогда не приходилось распутывать. Петроний был достаточно умен, чтобы почувствовать их важность, но при всей живости своего ума не мог на них ответить. «Быть может, это колдовство», — сказал он после долгого молчания. «И я так думал», — ответил Венеций. «Мне не рассказалось, что нас обоих околдовали». «А почему бы тебе, — сказал Петроний, — не обратиться к жрецам Сераписа?»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 «Довольно нам этих зол, к чему нам еще христиане?» «Только сосчитай. Болезни, император, тигелин, стихи императора, сапожники, повелевающие потомками древних кверитов, вольна отпущеники, заседающие в Сенате. Клянусь кастерам, довольно и этого. Пагубная, отвратительная секта. А ты не пробовал развеяться, отряхнуться от печальных мыслей, отдаться радостям жизни? — Пробовал, — ответил Вениций. не рассмеялся и сказал. — Ах ты, предатель! Рабы быстро разносят все новости. Ты соблазнил мою Хрисатимиду? Вениций с досадой махнул рукой. — Во всяком случае, я тебе благодарен, — сказал Петроний. — Пошлю ей пару расшитых жемчугом туфель. На моем любовном языке это означает «уходи». Я должен быть тебе признателен вдвойне. Первое, за то, что ты не принял Эвнику. Второе, что избавил меня от Хрисатимиды. Послушай, что я тебе скажу. Вот перед тобой человек, который вставал по утрам, купался, пировал, любил Хрисатимиду, пописывал сатиры и иногда даже услощал прозу стихами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 «Разве это не означает, что тут есть нечто сильнее любви?» «О нет, дорогой мой, Лигия не Эвника!» «Все это только удручает меня», — ответил Венеций. «Я смотрел, как ты целуешь плечи Эвники, и думал, что если бы Лигия вот так обнажила для меня свои плечи, пусть бы потом земля разверлась под нами. Но от одной этой мысли меня охватил такой страх».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 Пусть поглотит их Гадес. Ты ошибаешься, думая, что учение их благодетельно. Нет, благодетельно то, что дает людям счастье. Иначе говоря, красота, любовь, могущество, а они называют это суетой. Ошибаешься ты, считая их справедливыми. Ведь если за злом мы будем платить добром, то чем платить за добро? И в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 «Ты намерен принять учение Христа?» «Хотел бы, но моя натура противится». «А забыть Лигию ты сумеешь?» «Нет». «Тогда отправляйся путешествовать». Тут рабы доложили, что завтрак готов, но Петроний, которому показалось, что он набрел на удачную мысль, по дороге в Треклине стал ее развивать. «Ты объездил немалый кусок земли, но только как воин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 «Клянусь кастером стоит это увидеть, ведь мир не видывал ничего подобного!» Он лег на ложе у стола рядом с Эвникой и, когда раб надел ему на голову венок из анимонов, продолжал. но ну что ты повидал на службе у Карбулона? Ничего! Разве ты осмотрел, как должно греческие храмы, в отличие от меня, который почти два года переходил от одного проводника к другому?» Побывал ли ты на Родосе, где стоял колос Видел ли в Паноме, в Факиде, глину, из которой Прометей лепил людей? Или в Спарте, снесенные ледой яйца? Или в Афинах знаменитый сарматский панцирь из конских копыт? Или на Эвбее корабль Аганием Или чашу, формуя для которой послужила левая грудь Елены? Видел ли ты Александрию, Мемфис, пирамиды? Волос Исиды, которая вырвала его, скорбя по Осирису. Слышал ли ты стоны Мемнона? Мир велик, но все кончается в квартале за Тибром. Я буду сопровождать императора, а когда он решит возвратиться, я его покину и отправлюсь на Кипр. Моя золотоволосая богиня хочет, чтобы мы вместе принесли в пафосе на алтарь киприды пару голубей. А ты должен знать.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 «Но, Вителия, ты пожени с Нилом, чтобы Нил рождал гипопотамов Тегелину подари пустыню, он будет царем шакалов». «А мне ты что предназначишь?» — спросил Ватинь. «Да благословит тебя Апис. Ты устроил нам великолепные игры в Беневенте, и я не могу тебе желать дурного».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 Мы все ужаснулись, — сказал тигелин, а висталка Рубрия упала без чувств. Рубрия! — вскричал Нерон. Какая у нее белоснежная шея! Но и она краснеет, когда появляешься ты, божественный император. Да-да, я тоже это заметил. Удивительно, висталка, в каждой висталке есть что-то божественное.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 ответил Веницей. «Ах, это был ты, ярый арес! А почему тебя не было в Беневенте? Мне сказали, ты болен. И верно, ты спал с лица. Да, я слышал, будто Кроттон хотел тебя прикончить. Это правда?» «Да, правда. Он сломал мне руку, но я сумел защититься». «Сломанной рукой?»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 И не пригласи на пир, который обещает нам устроить тигелин в твою честь на пруду Агриппы. Нет-нет, я этого не сделаю. Я Тегелину верю и знаю, что уж там-то стая будет. Неужто может не быть Харид там, где будет сам Амур? Отвечал Тегелин. Сколько меня томит, сказал Нерон. По воле богини я остался в Риме, но я его не вношу.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 если бы ты мог видеть свои сросшиеся брови и лицо, в котором сказывается древняя кровь кверитов, те дворце, похоже, рядом с тобою на вольно отпущенников. О да! Кабы не это дикое учение, Лигия была бы нынче в твоём доме. И ты еще будешь мне доказывать, что они не враги жизни и людей, они обошлись с тобою хорошо, за это можешь им быть благодарен.